как сохранить здоровье сердца и сосудов, образ жизни и правильные продукты. Наш организм вырабатывает интересную группу пептидов — эндотелины. Они представляют собой цепочки аминокислот, которые оказывают влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Как и любые гормоны, эндотелины необходимы для регуляции определенных систем организма. Однако современный образ жизни — Вечная сверхкомпенсация стрессов и сложные цепи взаимосвязанных факторов делают их гиперактивными, что в свою очередь приводит к проблемам со здоровьем. Их избыточное количество делает сосуды более жесткими, ригидными. Есть три формы эндотелинов, которые синтезируются различными органами и системами. Это один. Вырабатывается клетками кровеносных сосудов, крови и мозга. ЭТ-2 в кишечнике, ЭТ-3 в легких, кишечнике и мозге. Они связываются со своими рецепторами А и Б и активируются специальными ферментами. Эндотелины отвечают за чувствительность к боли, состояние сосудов, контроль воспаления, здоровье дыхательных путей и почек, восприимчивость к инфекциям и метаболическое здоровье, в частности, за чувствительность к инсулину, Это лишь основные задачи эндотелиновой системы. На самом деле это очень сложная и многогранная тема. Выработка эндотилинов зависит от нескольких факторов. Курение, например, делает эндотелиновую систему более активной, потому что таким образом система пытается компенсировать вред от табачного дыма. Именно по этой причине курение имеет тесную связь с легочными и сердечно-сосудистыми проблемами. Также влияет на эндотеллины, загрязненный воздух и избыточный вес. Кроме того, эндотеллиновая система становится избыточно активной с возрастом, но процесс у всех движется с разной скоростью. При должном внимании к образу жизни он протекает не так стремительно. Стресс, в числе прочего, активизирует как избыточное производство эндотилинов, так и их рецепторы. Также оказывает влияние повышенный уровень инсулина. который не только заставляет это активнее вырабатываться, но и усиливает их неблагоприятное влияние. Чтобы поддерживать уровень эндотелинов в норме, нужно учитывать некоторые моменты. Во-первых, необходимы умеренные тренировки в спокойном режиме, прогулки, зарядка, растяжка и тому подобное. Даже если вы натренированный человек, постепенно приучайте себя к минимально стрессовым нагрузкам. Людям, имеющим проблемы с сосудами, интенсивные тренировки только вредят. Во-вторых, делайте теплые ванны для ног. Они расслабляют, успокаивают и стимулируют кровоток. В-третьих, конечно, нужно избавляться от лишних килограммов, если таковые имеются. Необходим регулярный режим питания с щадящей термической обработкой. Варка на пару, запекание, томление, тушение. Отдавайте предпочтение легким блюдам. Минимизируйте сахар и углеводы. Оставьте только сложные и передвиньте в первую половину дня. Есть несколько продуктов-помощников. Первое. Черная смородина. Важнейший антиоксидант для здоровья сосудов, в том числе глазных. Если есть такая возможность, введите в ежедневный рацион 50-100 грамм этих ягод. Второе. Черноплодная рябина помогает в борьбе с метаболическим синдромом. Третье. Качественное сухое красное вино — источник антиоксиданта ресвератрола. Однако употреблять его нужно изредка и умеренно. Четвертое. Источники флавоноиды кверцетина — ягоды, яблоки, лук, чай, томаты, зелень, некоторые семечки и орехи. Пятое. Горький шоколад и зеленый чай в качестве источников катехинов. Шестое. Источники аминокислоты аргинина. Белое и красное мясо. Молочные продукты. Яйца. Морепродукты. Орехи. Седьмое. Источники фолиевой кислоты. Яйца, субпродукты, мясо. Свекла. Цитрусовые, листовая зелень. Орехи, семечки, бобовые, бананы. Восьмое. Оливковое масло. Можно добавлять в различные блюда, пару ложек в день. Девятое. Чеснок. снижает уровень воспаления в организме. Кроме того, необходимо максимально избавиться от стресса. Для этого можно включить в свою жизнь различные техники дыхания, близкие вам духовные практики, концентрацию, расслабление, растяжку. Также важен качественный и глубокий сон. Исключение пищевого мусора, минимизация вредных привычек.